Гаргантюа, Пантагрюэль и Панурк. Начнем с предуведомления. В свое время наш замечательный актер и режиссер Ролан Быков рассказывал такую историю. В картине Андрея Тарковского «Страсти по Андрею» Андрей Рублев Быков исполнял роль скомороха. Чтобы отработать правдоподобие, решили петь подлинные скоморошьи припевки XV века. Благотексты таковых сохранились. Когда авторы фильма попали в спецхранилище и им с особыми предосторожностями выдали старинную рукопись, они были поражены. Припевки почти полностью состояли из ненормативной лексики. «А чего вы ждали?» — обиделась специалист, курировавшая киношников. «Чем еще можно было развеселить зрителей тех времен?» Другой пример. Франция 17 века, эпоха железной маски и анжелики маркизы ангелов. Любимым обращением короля солнца Людовика XIV к его фавориткам было нежное «моя какашка». Теперь представьте себе лексику французского двора времен королевы Марго и последних Валуа, когда моднейшим дамским благовонием являлся одеколон типа советского шипра, а на монаршьих балах Единственным отхожим местом для дам и кавалеров был просторный внутренний двор Лувра, где заодно располагались кареты с кучерами, лакеями, служанками и прочей обслугой. К чему такое предупреждение? Да к тому, что великое творение Франсуа Рабле Гаргантюа и Пантагревель есть произведение во многом физиологическое, созданное на основе народной традиции и в полном соответствии с нравами французского простонародия XVI века. Поэтому любые обвинения авторов в безнравственности и ворочение носов от дурнопахнущих историй книги, мягко говоря, неумны и несостоятельны. А как еще мог Рабле быть правдивым считателем во времена несокрытого телесного естества? Говоря словами 130-го сонета Шекспира, «А тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки нежный лепесток». О жизни Франсуа Рабле сохранилось немного достоверных сведений. Мы даже не знаем, когда он точно родился. По косвенным данным предполагают, что в 1494 году в Шиноне Франсуа был младшим сыном мелкого судебного чиновника Антуана Рабле, унаследовавшего от родителей дворянский титул и поместье. По традициям того времени младшего ребенка в семье готовили для служения Богу. В 1510 году Рабле поступил во францисканский, другое название Кордильеров, монастырь, в Фонтенелле-Конт -э и получил священнический сан. Юноша пытливого ума, Франсуа предпочел посвятить себя наукам, изучил латынь, вступил в переписку с главой французских гуманистов Гийомом Бюде, 1467-1540 годы. Все это вызывало негодование у францисканцев. Рабле стали всесторонне притеснять, особенно за чтение недозволенных книг. Его даже могли отдать под суд инквизиции. Тогда друзья во главе с Бюде помогли молодому человеку перейти в Бенедиктинский монастырь в Мальезе. Согласно уставу Ордена Святого Бенедикта, монахи должны были уделять земным делам в два раза больше времени, чем молитвам. В Мальезе... Рабле стал личным секретарем благоволившего гуманистом епископа де Стиссака и смог заняться естествознанием. Это был либеральный период правления Франциска I, 1515-1547 годы. Когда король в пылу борьбы против императора Священной Римской империи и одновременно испанского короля Карла V, 1519-1558 годы, и папство искал поддержки у французских гуманистов. Такая государственная политика позволила Рабле самовольно оставить стены монастыря. По одной из версий биографов, в 1528 году он стал секулярным, то есть живущим среди мирян священником, основательно изучил медицину в Париже, и у него появилась семья, причем супруга родила Франсуа двоих детей. В сентябре 1530 года Будущий писатель поступил в университет в Монпелье, а поскольку он уже многое освоил в Париже, то в ноябре того же года получил степень бакалавра медицины. Через семь лет, в 1537 году, Рабле защитил докторскую диссертацию. В 1532 году Рабле стал врачом при городской больнице в Лионе, самом вольнодумном городе Франции тех времен. В тот год на леонском рынке пользовалась неслыханным успехом народная книга под названием «Великие и неоценимые хроники о великом и огромном великане Гаргантюа». Характерно имя Гаргантюа. В переводе со старофранцузского оно означает «Ну и здоровенная она, глотка у тебя». Рабле решил немного подзаработать и написал продолжение книги. Его героем стал сын Гаргантюа, Пантагрюэль. Так звали еще одного народного героя, весьма популярного во Франции XVI века, дьяволенка Пантагрюэля, научившегося извлекать соль из морской воды. Он бросал ее пригоршнями в глотки пьяницам и возбуждал в них все большую и большую жажду. В сочинении Рабле Пантагрюэль стал просто великаном и сыном Гаргантюа. Книга «Пантагрюэль. Король Депсодов, показанная в его доподлинном виде со всеми его ужасающими деяниями и подвигами, сочинение покойного магистра Алькафрибаса, Фрибаса, извлекателя квинтэссенции, вышла в свет в начале 1533 года. Книга была быстро распродана, а ее автор тем временем отправился в путешествие. Его взяли врачом французского посольства в Рим. Посольство направлялось к папскому двору в связи с возведением в Сан-Кардинала епископа Жана Дюбеле, который с этого времени стал главным покровителем и защитником Рабле на протяжении всей жизни. Поездка была недолгой. Вернувшись в мае 1534 года в Лион, Рабле вскоре опубликовал продолжение Пантагрюэля. В этот раз он вернулся к истокам и поведал о родителях великана. Повесть о преужасной жизни великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля, некогда сочиненная магистром Алькафрибасом Назье, извлекателем квинтэссенции, с этого времени стала открывать весь цикл книг о Гаргантюа и Пантагрюэле. В ней рассказывалось о том, как прославленный волшебник Мерлин создал в помощь королю Артуру великана Грангузье и великаншу Галамель. Великаны поженились, и у них родился сынок, великанчик Гаргантюа. Когда он подрос, юношу вооружили чудесной дубинкой, дали ему громадную лошадь и отправились служить королю Артуру. Ко времени выхода книги о Гаргантюа биографы приурочивают два важных события в жизни писателя – кончину его отца и рождение третьего ребенка. Дальнейшая работа над книгой затянулось по весьма суровым причинам. Произошел резкий поворот политики Франциска I в сторону католицизма. В стране началось преследование еретиков, прежде всего гуманистов. Рабле вынужден был выехать в Италию, где получил от папы Павла III в 1534-1549 годы прощение за самовольный уход из монастыря. По возвращении в 1536 году во Францию, как утверждают биографы, Рабле стал тайным агентом короля и писал анонимные книги в защиту королевской политики. По этой причине он оказался недосягаемым для инквизиции, разбушевавшейся во Франции с июля 1538 года. Более того, в 1545 году писатель получил от Франциска I Привилегию на дальнейшее издание Пантагрюэля. Третья книга героических деяний и речений доброго Пантагрюэля. Сочинение мэтра Франсуа Рабле, доктора медицины, вышла в 1546 году. Так же, как и две предыдущие, она была осуждена церковью. В год публикации третьей книги в Париже был публично сожжен за ересь друг писателя Этьен Доле, На Дробле нависла смертельная угроза, тем более, что в следующем году умер благоволивший ему Франциск I. Писатель уехал в Мец, входивший тогда в состав Священной Римской империи, но населенный преимущественно французами, где стал работать врачом. А вскоре, хлоптами Дюбелле, Рабле был взят под покровительство двумя могущественнейшими аристократическими домами Франции – ближайшими родственниками королевских династий Франции и Шотландии, колиньи и герцогами де Гизами. В 1551 году Рабле дали место Кюре в Медоне, близ Парижа. Служить ему не требовалось, но доход был приличный. Теперь писатель мог целиком посвятить себя сочинению следующей книги о приключениях Пантагрюэля. Она была издана в 1552 году за год до смерти автора, и получила название «Четвертая книга героических деяний и речений доблестного Пантагрюэля, сочинение мэтра Франсуа Рабле, доктора медицины». В ней рассказывалось о путешествии телемитов к оракулу божественной бутылки. Молодой король Генрих II правил с 1547 по 1559 год выдал Рабле особую лицензию на печатание его новой книги, которая тоже была осуждена церковью. Писатель скрылся от возможных преследований, а во второй половине 1553 года пришло известие, что он умер. Правда ли это, если да, то при каких обстоятельствах скончался писатель, неизвестно. Через 12 лет, в 1564 году, была опубликована пятая и последняя книга «Героических деяний и речений доброго Пантагрюэля» сочинение доктора медицины Мэтра Франсуа Рабле. Специалисты признают, что она была составлена на основе черновиков писателя, а потому скучнее и не столь остроумно, как предыдущие книги. Появилась пятая книга, когда началась вооруженная борьба между католиками и гугенотами, французские протестанты. Близилась Варфоломеевская ночь, 24 августа 1572 года. Чтобы понять героев Каргантюа и Пантагревеля, прежде всего надо уяснить значение и смысл самого творчества великого писателя. Дело в том, что Рабле является одним из первых наиболее ярких и радикальных идеологов эпохи Возрождения, представленный именно в том обличии, в каковом она породила современный мир. То есть Рабле входит в то малое число гениальных мыслителей, кто изначально обосновывал идеологию индивидуализма, безверия и атеизма под личиной гуманизма и самоценности человеческой личности, преклонение перед беспредельными возможностями науки и воспитания, свободы человека в обществе в целом от чьей бы то ни было власти и фикции подчиненности властей свободному обществу и так далее. Таким образом. Французская Гаргантюа и Пантагрюэль» является произведением идеологическим, стоящим в одном ряду с итальянской божественной комедией Данты, немецким Фаустом Гёте и английским Гамлетом Шекспира, и демонстрирует нам подлинную духовную сущность западноевропейской цивилизации. Какова высота положения произведения, такова и высота положения его главных героев. И хотя Веды никак не могут определиться по данному вопросу, но все же приходится признать, что в Гаргантюа и Пантагрюэле автор описал представление идеологов Возрождения об идеальном правителе. В этом вопросе Гаргантюа выступает вторичным героем, истинным идеалом является Пантагрюэль. А в образе Панурга, в переводе с греческого «хитрец, лавкач», Рабле показал наиболее приспособленный к выживанию тип человека будущего, конкурента человека-идеала в лице монаха Жана. Панурк представляет собой живое воплощение знаменитого девиза «делай что хочешь». Он образец свободного индивидуума, не подчиненного ни человеческому, ни божескому закону. Другими словами, человек ведущий наиболее совершенный образ жизни в представлении наших современников. При этом отметим, что по Нургу известны 63 способа добывания денег, из которых самым честным и самым обычным является незаметная кража. Однако это не мешает ему оставаться нищим и быть чудеснейшим из смертных. Поскольку последняя фраза была преднамеренно взята Рабле из сатирического послания поэта Клемана Моро, к королю Франциску I ряд исследователей выдвигают предположение, что именно этот поэт послужил неким подобием прототипа Панурга. Показательная история с Панурговым стадом. Герой со время плавания на корабле решил устроить друзьям призабавное зрелище. Он выторговал у купца по кличке Индюшонок лучшего барана, вожака стада, и неожиданно бросил его за борт на бление вожака в пучину попрыгали все овцы утащив с собой и пытавшегося спасти их индюшонка никто не пришел бедняги на помощь а благородный брат жан даже сказал я ничего в том дурного не вижу панурк происшедшие подытожил словами я доставил себе удовольствие более чем на пятьдесят тысяч франков клянусь богом бессмысленная жестокость телемитов в этой истории поражает Критики пытаются ее оправдать, рассуждая на тему справедливости наказания алчного купца. Однако совершенно иными видятся и панург, и сама история с овцами в свете, ставшего крылатым выражения панургового стада, то есть бездумно следующая за кем-либо толпа. Чудеснейший из смертных оказывается подстрекателем и губителем толпы. Поразительно, что при этом в упор не замечающие раскрытие сущности героя. В процессе исторического развития человечества биограф Рабле особо подчеркнул: судьба Панурга свидетельствовала об опасностях, таящихся для человека в одаренности, талантах, проницательном уме. А что же с идеальными правителями? Достаточно уже того, что гуманист Пантегрюэль при первой же встрече объявил Панурга своим другом. И в дальнейшем, именно Панург направил энергию на полезные занятия. В целом же правитель должен быть понтегрюэлистом, то есть всегда придерживаться золотой середины и в жизни своей, и в делах своих. Это означает, что превыше всего он должен ставить миролюбие и справедливость, обязан довольствоваться, но не пресыщаться, быть скептиком и стоиком одновременно. Хороший властитель народа, кормящая мать, садовник, исцеляющий врач, Скверный властитель, пожиратель народа, глотающий и пожирающий народ. А Пантагрюэле, как образце властителя, Рабле говорит, «то был лучший из всех великих и малых людей, какие когда-либо опоясывались мечом. Во всем он видел только одно хорошее, любой поступок истолковывал в хорошую сторону. Ничто не удручало его, ничто не возмущало. Потому-то он и являл собой сосуд божественного разума, что никогда не расстраивался и не волновался. Ибо все сокровища, над коими раскинулся небесный свод, и которые таит в себе земля, в каком бы измерении ее ни взять, в высоту, в глубину, в ширину или же в длину, не стоят того, чтобы из-за них волновалось наше сердце, приходили в смятение наши чувства и разум. В обществе сложилось устойчивое представление о при приятнейшем поведении главных героев книги, которая получила название «раблезианство». Это образ жизни веселого, добродушного бражника и гуляки, неумеренного в еде и питье, в веселье и забавах, этакого доброго малого себе на уме. Сам Раблек к подобному не имел, конечно же, никакого отношения, но раблезианская жизнь — мечта многих людей. Согласитесь? Хочется жить в мире, довольстве, здравии, веселье, всегда обильно есть и пить. Правда, когда встает вопрос «за счет кого?», оказывается, что Рабле, равно как и все гуманисты вместе взятые, ответить на него затруднялся. Хотя и выдвигались предложения, например, Пантагрюэльствовать за счет труда рабов или осужденных преступников. Одним словом, не будем забывать, что при всей веселости героев Кергантюа и Пантагрюэля И увлекательности их приключений, рождены они были идеями творческой личности, жившей на определенном этапе развития человеческого общества, а потому в силу привычной средневековому человеку традиции, желавшей творить и благоденствовать под сенью доброго правителя и за счет каторжного труда менее привилегированных сословий. Удивительно, когда наша современная творческая интеллигенция пытается внедрить идеи пантагриулизма в нашем Отечестве. Книга Рабле гениально проиллюстрирована в 1854 году Гюставом Доре.